Голова вторая «Жги!» Нетерпеливо ответил я «Ты хоть рану на себе перевижешь, что ли?» Будто издевайся, оттягивая ответ на столь важный вопрос, сказала Эйдолан «Мы же не в Арктании, тут можно истечь кровью и не заметить» Только после его слов я вспомнил, что меня действительно задела ножом ласка На адреналине я даже не заметил раны, а потом просто перестал обращать внимание на слабую боль в паку. К счастью, царапина действительно оказалась не столь серьезной, и хватило плотной повестки из ткани, которую мне любезно протянул демон. О том, откуда он мог взять белую ткань на кладбище, я предпочел не думать. «А эликсира исцеления нет?» поинтересовался я, помня о том, как Айдолан помогал мне в древе страха создавая расходники буквально из воздуха. Иману восстановить тоже не помешало бы. Все-таки без возможности использовать способности я себя чувствовал очень неуютно. А мне еще предстояло возвращение в город. Мало ли что может случиться по пути. Встреча с другими эмиссарами, полицией, таинственными чистильщиками. А я совершенно не защищен. В древе страха Эйдолон мог создавать любые эликсиры, артефакты и даже... Противников, а здесь вроде как тоже его личное пространство, пусть и в миниатюре. Тут меня осенило. А может, раз уж я здесь, есть возможность провести пару тренировочных боев с одним интересным противником, мне бы это сейчас очень помогло. По-моему, кто-то зажрался, возмутился идолана Ты мой храм видел? У меня даже на обычной иллюзии сил нет. Все уходит на поддержание этого пространства. Ты думаешь, почему мы сейчас стоим посреди кладбища, а не сидим в удобных креслах и не пьем вино? Я только переехал, и сейчас ни на что не способен. К тому же я теперь бог мертвых, и создание фантазмов больше не моя специализация. Я даже свой внешний вид менять не могу. Хожу с этими дурацкими рогами, как будто все еще остаюсь демоном. Ладно, ладно, я просто спросил, поспешно сказал я. Было видно, что бывший демон и сам не особо доволен тем, насколько слабее стал, после практически полной всесильности, в рамках закрытого пространства Древа Страха. Хоть он и говорил, что готов отказаться от всего этого ради свободы, но внешний вид храма и выражения лица Эйдолана при взгляде на него, намекали на несоответствие ожидания реальности. «Между прочим, я единственный из всех богов Арктания, имея хоть какое-то воплощение в вашем мире». Сталика обиды продолжила Айдалон. «Они о таком даже мечтать не могут!» Тут он немного задумался. «Да и не станут. Наверное, это слишком рискованно. ты, что я вообще не исчез в процессе перехода. А вот это очень интересный факт. Я-то удивляюсь почему Хатэ никогда не появляются в своем образе, общается только через технику. Если даже мелкий божок не может обрести здесь свое тело, то более сильные боги, имеющие множество ограничений, вряд ли в ближайшее время потопчут землю реального мира. «Так все-таки там о виртуальных капсулах», — напомнил я. «Что ж, слушай», — мигом вернул уверенность Айдолана. «Я изучал ваш мир все то время, что нахожусь здесь. И знаешь, в чем главное его отличие от Арктании?» «В том, что он реальный», — логично подумал я, но промолчал «Никто точно не знает, как он появился. Большой взрыв, бог, другой бог, третий. Кстати, у вас вообще очень много богов, и почему-то ни один из них не дает конкретных бафов. Максимум слабенькое воодушевление». А, ну да», — хмыкнул я, восхитившись такому описанию нашей религии. «Есть такое». «А вот боги они дают своим последователям конкретные преимущества». «А главное, отлично знают, как именно возник их мир. И кому за это следует быть благодарным?» Эйдолан похлопал меня по плечу. «Да, он создан вами, но как только в него вступил первый, как вы их называете, игрок, Арктания начала становиться самостоятельной. Чем больше к игре подключалось игроков, тем дальше развитие мира уходило от того, что изначально планировалось разработчиками». Я думаю, это стало результатом того, что каждый из вас оставлял в Арктании частицу своей души. Я задача насмотрел на бывшего демона. Откуда ты все это знаешь? То, что один из богов Арктании выдал квест на мое убийство, вовсе не значит, что у меня нет контактов с другими представителями пантеона. К тому же я все-таки сам бог, и мне по умолчанию доступны многие знания». «Значит, каждый, кто хоть раз подключился к Арктане, оставил там частицу души», — уточнил я. «Именно. Но не переживай. Душа — это не торт, отрезав от которого кусочек, ты нарушишь его целостность. Там все устроено несколько сложнее. Я бы сказал, что это тот случай, когда ты делишься и делаешь лучше себе самому». В видеоскепсис на моем лице он махнул рукой. «Ой, всё, это сложно. Главное, что в Арктане растворена частица души каждого игрока. И если повезет, то можно ее найти и объединить с копией личности, которая создается при определенных условиях. И что мне для этого нужно сделать?» Идолан задумчиво потер один из своих рогов. Видимо, для него это был аналог нашего почесать затылком. Хотя, судя по тому, что они стали меньше с нашей прошлой встречи, скоро ему от этой привычки придется избавляться». Для начала ответь мне на один очень важный вопрос. Какого уровня был персонаж твоего друга? Когда я его встречал последний раз, то 103-го, немного подумав, ответил я. «Хм, тогда ему повезло. Ты знаешь, что в Катаре периодически проходит ивент «Мертвый и бессмертный»? Над городом пролетают гробы, внутри которых спят мертвым сном легендарные герои. Видел их. Даже близко познакомился с одним из обитателей гробов. Это мертвые легенды Арктани. Мертвые не потому, что погибли, а потому, что никогда и не жили. Все-таки история мира началась с запуском серверов. В легендах упоминалось множество сильных личностей, ушедших в страну мертвых. И вот самые легендарные из них закрыты в этих гробах, чтобы в будущем оставалась возможность призвать их или воскресить при соблюдении определенных условий. Изначально разработчиками планировалось укладывать в подобные летающие гробы еще и выдающихся игроков, набравших сотый уровень в игре, и погибших в реальности. От этой идеи позже отказались, поскольку использование образов у людей признали неэтичным. Но Мир не решил иначе, и поэтому теперь в некоторых гробах все-таки будут погибшие игроки. «Да откуда ты все это знаешь?» – не выдержал я. «О, как бы тебе это объяснить?» всерьез задумался бог мертвых. «Вот у вас за философии есть понятие инфосферы человеческого общества как некой абстракции. В Арктане инфосфера – это вполне реальное поле информации, которое имеет доступ к все боги, Там-то и хранятся знания об устройстве мира, правилах, ивентах и многом другом. Так стало немного понятней, хотя откуда ему известны принципы нашей философии? Такого в Арктане точно нет». Ответы бывшего демона порождают только новые вопросы. «Ладно, сделаем вид, что я все понял», — вздохнул я. «Значит, в одном из гробов теперь спрятан персонаж Артема?» «Его копия», — подтвердила Эйдолана. «Без той самой души, о которой мы только что говорили. Нечто похожее создает мое проклятие в случае смерти игрока. Оболочка со всеми навыками, поверхностными воспоминаниями, И простейшими рефлексами оригинала И мне нужно ее как-то найти Логично предположил я Найти, и победить А затем вернуть в нее душу Сказать, что я был воодушевлен Это ничего не сказать Вот это уже похоже на план Отлично Как мне изо всех гробов Вычислить тот, в котором лежит мой друг Где взять его душу Душа придет сама Если ты приложишь к его руке Один небольшой артефакт Он создаст что-то вроде татуировки Возрождения, как у обычных жителей Арктании, И превратит твоего друга в моего эмиссара И как я получу этот артефакт? Это не проблема Я распоряжусь, и тебе его доставят сразу, как ты появишься в Катаре Вот так просто? У тебя даже сейчас есть какая-то связь с Арктанией? Я же все-таки бог мертвых Конечно, я могу передавать свою волю мертвым через свои храмы «Метку ты получишь в игре от одного из моих созданий. Это не проблема». И вот тут мы подходим к самому интересному вопросу. «Насколько сильно ты любишь своего друга?» Я подозрительно посмотрел на Бога. «Прямо люблю?» Честно не припомню, чтобы мужчинам вообще было свойственно применять это слово относительно друзей. Девушки, да, они могут признаваться подругам в любви постоянно, но вот чтобы один мужчина сказал другому без сарказма «Чувак, я люблю тебя!» Это довольно редкий случай, во всяком случае в моем окружении. Только любящий человек сможет найти погибшего в одном из гробов. Это было заложено в события мертвых-бессмертных изначально. Нет никаких артефактов, заклинаний или иных способов. Ну и помимо этого нужно разбить гроб, победить мертвого игрока, наложить метку и применить большую сенсу крови. Только она может сделать мертвого-бессмертного живым. Он задумчиво посмотрел на меня. Ах да, еще обязательное условие. Эссенцию должен создать игрок, получивший проклятие одного из богов Арктании. Так вот зачем Айсер Бладштейн понадобилась моя эссенция. Она хочет воскреснуть. Хотя это так было логично. И значит, воскрешение Артема тоже вынудит меня потерять 20 уровней. Хотя о чем я? Плевать. 20 уровней — это такая мелочь на фоне возрождения к жизни человека. А при чем тут проклятие? Все же решил уточнить я айсхрт тоже упоминала его и было совершенно непонятно почему нужна кровь именно проклятого богом игрока такое вот условие я так понимаю это было придумано как один из способов избавления от божественного проклятия при создании большой эссенции крови проклятие переходит в нее и отдается мертвому бессмертному тот становится свободен но получает ограничения в виде проклятия ого то есть отдав айсхрт свою сенсу, Я бы передал ей проклятие одиночки? Пожалуй, персонаж ее уровня плевать хотел на подобные ограничения. Не знаю, какие еще существуют проклятия, но запрет на создание группы с игроками для красивой женщины явно предпочтительней, чем, к примеру, покрытие всего тела волосами, как у моего знакомца с Цепелиной Рыгмуса. Вот бы каким-нибудь образом заполучить такое проклятие в случае проигрыша в поединке, чтобы ледяная леди превратилась в яйти. Вот я бы посмеялся. «С эссенцией все понятно», — кивнул я, точно решу для себя этот вопрос. «Но все-таки как его найти? Любовь? Серьезно?» «Ну, если ты не уверен в силе своих чувств, то возьми с собой того, кто любит его по-настоящему», — пожал плечами демон. «Брата, сестру, родителей». «А ведь у Артема появилась девушка, и она недавно звонила мне, чтобы узнать, куда он пропал. Дарья, вроде бы. Как далеко у них все зашло». Ее чувства достаточно сильны. Играет ли она в арктанию? Эх, жаль, телефон потерян. Я мог бы узнать ответы на эти вопросы прямо сейчас. Но придется подождать до возвращения в место моего временного проживания. Я пытался добиться от Эйдлона хоть какой-то конкретики, как же именно любовь поможет найти гроб. Но у меня возникло такое ощущение, что он не врал и на самом деле не знал этого механизма. Демон и так выдал на удивление подробное описание процесса возрождения погибшего человека, хотя он был довольно сложен. Неужели он говорит правду, и вся эта информация есть в инфополе Арктании в общем доступе для всех богов? «Ну хорошо, а если все получится», — решил я заглянуть чуть дальше, «то что должен будет делать Артем в качестве твоего эмиссара в Арктании?» «А вот это уже узнает только твой друг, если ты сможешь его воскресить». «Извини, но несмотря на наше вынужденное, но успешное сотрудничество, тебя это точно не касается». Разумеется, попытался узнать о том, можно ли в будущем таким же образом воскресить еще кого-нибудь, но получил отрицательный ответ. Только метка эмиссара Эйдолана позволяла вернуть в мертвого бессмертного игрока душу, и по непреложному правилу у каждого бога Арктаний, даже такого самоназванного, как Эйдолан, мог быть только один эмиссара. Хотя демон все-таки уточнил, что у других богов тоже может быть какая-нибудь лазейка, позволяющая оживить игрока. Но дело это трудное и очень затратное. Очень жаль, тяжело вздохнул я. Есть подозрение, что погиб еще один мой друг, эмиссар бога иллюзий. А с тобой опасно дружить, подколол меня Эйдолан и на мгновение задумался. Хотя, как ты сказал, эмиссар бога иллюзий? Ну да. Он не погиб. Вижу, что сегодня с гонки выбыли только бог проклятия, колорити и дух стихии земли. У тебя есть доступы к этой информации? Конечно, как и у других богов. Не переживай, никаких имен там не упоминается. Только сам факт существования эмиссара. Так я и сам спалился, сделав из того мертвяка своего номинального эмиссара, появившегося в списке и разозлившего бога смерти. О, как от души это отлингло! Правда, я и сам подозревал, что иллюзиониста так просто не убить. Но получить подтверждение от Эйдолана все равно было не лишним. «А сколько их осталось всего?» «Двадцать девять». «Хм, а ты как-то сказал, что эмиссаров всего порядка сорока. Значит, почти десять уже погибли? И кто их убил, другие эмиссары или таинственные чистенщики?» «Кстати», — продолжила Эйдолана, Даже если бы твой друг погиб, я бы ничего с этим поделать не смог. Души всех эмиссаров уже принадлежат их богам. Что значит «принадлежат»? — напрягся я. И моя тоже? Ха, твоя особенно. Богиня судьбы — и еще большая собственница, чем все остальные. Тут я могу только посочувствовать. Прозвучало это слишком непонятно, а пояснять свои слова демон отказался на отрез. Да и вообще, стоило мне более подробно затронуть тему эмиссаров и цель их появления в реальном мире, как он занервничал и стал явно намекать на то, что мне пора уходить. Разумеется, я уперся, и демону пришлось пояснить столь неожиданную смену настроения. «Об этом не могу говорить даже я», — поморщившись, пояснил он. «Я, конечно, гостей люблю, тем более, что у меня в гостях в обоих мирах до сих пор бывал только ты. Но предлагаю на этом завершить наш разговор». Уверен, у тебя есть множество важных дел. Например, оказаться как можно дальше отсюда, когда люди все-таки найдут трупы темных. Или ты забыл, как сильно в этом наследили? Да, ведь он прав, я об этом совершенно не думал. Вот Эльза молодец, уехала как можно быстрее. А я действительно могу нарваться на полицию. И пересидеть здесь не получится. Нужно возвращаться в Рактанью, готовиться к дуэли Сайсюр-бладштейна. Теперь мне терять двадцать уровней точно нельзя, они еще пригодятся, чтобы оживить Артема. Да и хорошо бы успеть заехать к Сергею, чтобы залечить рану, хоть она меня особо и не беспокоит. К тому же, если Марк все-таки выжил, то и он наверняка отправится в особняк Наумова и будет ждать меня там». «Ты прав», — признал я. «Надо ехать». Касид все время нашей беседы, висевшей в воздухе над моим плечом с готовностью метнулся в сторону выхода из скрытого пространства бога мертвых. Похоже, его слегка напрягало нахождение в этом месте. «Ну, ты это... Заходи, если что!» Немного смущенно попрощался Айдолан. «Пока ты единственный можешь найти это место благодаря своему питомцу. Выходить отсюда сам я не могу». «Почему?» Это не понял? Я материален только в этом пространственном кармане». И выйти отсюда могу, только вселившись в одно из мертвых тел. Но тогда боги Арктани сразу видят появление нового эмиссара в этом мире и за мной снова отправят кого-нибудь из вас. Похоже, он переместился из одной темницы в другую, вновь став узником. Правда, теперь по своей воле. Но, судя по всему, у него был какой-то план и цель нахождения здесь. Я надеюсь, ты сам понимаешь, что обо мне не стоит рассказывать никому, даже твоим дружкам-эмиссарам. — продолжил говорить демон. — Иначе вам с некроманткой могут не засчитать задание. Или вовсе выдать новое на но мое повторное убийство. Нам же это не нужно. — Не нужно, — легко согласился я. — А какие вообще у тебя планы? Надеюсь, среди них нет захвата моего мира. — глупости не говори. Я вообще не планирую выбираться из этого измерения до дня Х. — Дня Х? — Ну, это я так, абстрактно, — поспешно исправился демон и подтолкнул меня в спину. «Все, иди, иди!» Вновь оказавшись на кладбище, я на какое-то время застыл, настороженно прислушиваясь. Тишина. Если бы результаты нашей стычки с темными обнаружили, то вся территория завода уже была бы оцеплена полицией. Но все равно следовало быть осторожней. Все-таки не зря говорят, что преступников тянет вернуться на место преступления. Обходя завод по широкой дуге, Я невольно мазнул взглядом по тому месту, где оставалось догорать машина темных, но почему-то ее там не увидел. Остановившись, как вкопанный, я мысленно обратился к Хаситу. Можешь незаметно проверить место, где погибли темные, если там кто-нибудь. Пока огонек летал на разведку, я сидел, приезжавший спиной к дереву и высматривался в окружающий полумрак. Все-таки отсутствие маны серьезно напрягало, без возможности полноценно использовать способности. Я чувствовал себя совершенно незащищенным. Наверное, мне следовало бы бежать прочь отсюда как можно быстрее. Но вместо этого меня почему-то упорно тянуло на место смерти темных. Я буквально ощущал, что мне нужно пойти туда. Спустя несколько минут Хасид вернулся. После недолгой пандемии я понял, что на территории завода безопасно и приблизился к месту аварии. Машина действительно исчезла, более того, территория вокруг. Было тщательно прибрана, и лишь примятая трава напоминала о произошедшем столкновении. Я мог поверить, что машины эвакуировали, но вряд ли кто-то в здравом уме стал бы убирать абсолютно все следы аварии. Зачем? Чувствую, как внутри все холодеет, я пробрался на территорию завода и зашел в главное здание. Сразу бросилось в глаза, что пол в зале был абсолютно чист. Никаких следов взрыва, останков, и даже рукобайка, торчавшая из бетона, будто испарилась. Кто-то убрал здесь все за те полтора-два часа, что я провел в пространстве Эйдолана, а затем ушел сам. Или не ушел. Чувствую, как по спине бегут холодные мурашки. Я на цыпочках покинул здание, а затем припустил прочь на максимальной скорости. Как ни странно, никто меня не преследовал, и спустя какое-то время я вышел к дороге и легко поймал машину назвав случайно адрес в центре города. По пути отчета пытался понять, кому и зачем могло понадобиться проводить подобную уборку. Вряд ли это Эйдолон. Он не имеет такой силы в реальном мире. Да и зачем ему заниматься подобным? В голову приходят только таинственные чистильщики. Но почему они тогда не напали на меня? И как они вообще так быстро нашли это место? Доехав до центра, я поймал уже другую машину и поехал прямиком к Наумову. Возможно, глупая предосторожность, с учетом количества камер в городе, но лишним все равно не будет. По пути я много думал над дальнейшими планами. Хорошо, что я номинально выполнил квест по уничтожению ложного эмиссара, ведь теперь Хатей должен рассказать мне о том, кто же виновен в смерти Артема. Да и дядя подтвердит заявку на получение родовых земель, если, конечно, не найдет еще какого-нибудь повода затормозить этот процесс. Но моя главная цель сейчас — «Это победа в дуэли с Айсхёрд Бладштейн. Нужно успеть максимально к ней подготовиться. А всё остальное буду решать уже после».